Появление этого образа повлекло за собой коренные изменения в самой ткани повествования, придало новый характер жанру детективного романа. Сохраняется, впрочем, его обычная схема. Совершено преступление, внешние данные ведут по неправильному пути, талантливый сыщик-герой находит правильное, всегда неожиданное решение, открывающее подлинного преступника. Но эта схема в связи с появлением образа Мегре и описанием его деятельности наполняется социально-разоблачительным содержанием, нередко становится лишь внешний конвой для изображения общественной среды и столкновения характеров. Преступление в книгах о Мегре выглядит как сгущенное, конденсированное выражение обычных, повседневных явлений буржуазного общества, основанного на принципах беспощадной борьбы и конкуренции. Преступники чаще всего действуют во имя выгоды и жажды наживы. Это, как правило, представители сильных мира сего, или честолюбцы, стремящиеся вверха, к богатству, к славе. Преступление, которое они совершают в конечном счете, не противоречит нормам буржуазной жизни, является лишь ее крайним проявлением. Неправильное. Поверхностное расследование преступлений по одним внешним данным часто оборачивается в книгах Семенона против простых рядовых, так называемых «маленьких» людей. Именно на них обычно падает подозрение. Здесь действует логика буржуазного бытия, где слабый всегда жертва, а сильный торжествует. И полицейские, и чиновники готовы по первым же внешним уликам обрушить меч правосудия на выбранную ими жертву комиссар мегрэ сдерживает неправедный удар меча и обращает его против подлинного преступника в этом и состоит его роль как детектива. восстановление истины отождествляется в его деятельности с восстановлением справедливости И перед читателем предстает не столько сыщик виртуоз, сколько благородный человек, который спасает униженных и оскорбленных, наказывает злых и алчных негодяев, возрамляя равнодушие и формализм казенного полицейского аппарата. Семенон показывает внешне заурядного, самого обыкновенного человека, рядового француза. Кряжистый, широкоплечий, с трубкой в зубах, в тяжелом драповом стромодном пальто, с поднятым воротником. Он похож на пожилого мелкого рантье или на небогатого пенсионера. Он любит самые простые вещи: выпить кружку пива с приятелем, плотно и совсем не изысканно закусить, поиграть в карты, причем не в аристократический бридж, а в простонародный белот, или тихо дремать дома у камина возле своей простоватой супруги, занятой вязанием или хозяйством. Позднее, в 1950 году, в записках Мегре Семенон подробно расскажет его биографию. Он прошел буквально через все службы полиции и своим талантом, упорством и трудом дослужился от рядового инспектора до должности дивизионного комиссара, руководителя грозной бригады по расследованию особо тяжких преступлений. В своей работе в качестве детектива Мигрей отстаивает близкое ему по духу простое, незамысловатое существование, которое ведут люди, занимающие самые скромные положения в обществе. Именно в этой среде находит он порядочность, честность, человечность, в то время как грязь, подлость, бесчеловечность характеризуют представителей высшего общества или тех, кто туда стремится. Расследование преступления выливается в раскрытие конфликта между этими двумя социальными группами, что и определяет метод мегрэ детектива Он проникает в тайну не путем рационалистической игры ума обостренной интуицией или феноменальной прозорливости, а более простым и жизненно достоверным способом вживается в атмосферу действия, как бы входит в образ каждого участника драмы, стремится понять и почувствовать мотивировку поступков и внутренний мир действующих лиц. Изображение такого метода расследования неизбежно ведет к социальной и индивидуальной характеристике персонажей, к точному описанию общественной среды и типичных для нее процессов. Тем самым, романы Семенона о комиссаре Мегре приобретают черты, свойственные реалистическому искусству резко выделяются из потока традиционной детективной литературы, сводящейся часто к разгадыванию загадки «Кто убил?».